9. 12 февраля 1956 года Школа для девочек состояла из трёх приземистых трёхэтажных строений. С другой стороны улицы я наблюдала, как в ворота школы тянется вереница автомобилей описывает круг по подъездной аллеи и уезжает. Водители в рубахах цвета хаки и брюках со стрелками распахивали двери перед юными мемсагиб, которые ехали домой обедать. Некоторые ученицы ходили обедать в лавочке по соседству. Пансионерки питались в школьной столовой. Младшие девочки от 8 до 12 лет были в голубых юбках с красным поясом и рубашках с короткими рукавами. Однокашницы ратхи и ученицы старших классов носили синие комизы, белые шальвары и бордовые чунни. Все девочки были в бордовых кардиганах. Февраль в Джайпуре прохладный. Я слышала, что Махарани входила во все подробности — Начиная от школьной формы, кандидатуры директора, мисс Женевьева была учительницей ее высочества в швейцарском пансионе, до обеденного меню. Ничего жареного, никакого сахара, много овощей и фруктов. Радха училась только первую неделю, и я решила отвести ее обедать. Я закрутилась и почти не видела сестру, а мне хотелось спросить. Как идут дела и нравится ли ей учёба? Я заметила, как Радха, румяная, в красивой опрятной форме, сбегает по школьной лестнице, и меня переполнила нежность. Утром я предложила её подвести. Радха поморщилась и заявила, что боится помять костюм и провонять потом рикшевалы. Радха спустилась с последней ступеньки и замерла, как вкопанная, потому что дорогу Ей перешла Шила-шарма и даже не извинилась. Шила уселась на заднее сиденье родительского автомобиля. Радха поджала губы. Я затаила дыхание. К моему облегчению Радха направилась к домику охраны, чтобы отметиться и выйти на обед. Пока привратник искал ее имя в списках, сестра нервно озиралась, покусывала губу. Я окликнула ее, она вздрогнула, обернулась и явно не обрадовалась. Но я уже привыкла и не обижалась. У меня с собой не было ни сутков, ни баулов с припасами, только дамская сумочка. Радха снова окинула взглядом улицу и понурила плечи. «Ты такая красивая в этой форме!» — весело сказала я. Радха смущенно оглядела себя. «Точно я сказала, смотри-ка, у тебя пятно!» Я продела её худую ручку в свою и повела к лавкам с чаатом на другом конце улицы. Вот решила отвезти тебя пообедать. Я остановилась и поправила её длинной чуни, чтобы тот ровно лежал на плечах. Как тебе школа? Нравится? Да. Идём. Я снова взяла её за руку и продолжила путь. Да, это тебе не деревенская школа, где работал Питеджи, хижина хижиной. Это твоя первая городская школа. Наверняка тебе многое непривычно. Ты уже нашла подружек?» Радха покачала головой, пожала плечами. «Да, нет, наверное». Нас обогнали две девочки, одетые точь-в-точь, точь как Радха. Обернулись, улыбнулись моей сестре. Но она задумалась о чем-то и не ответила на приветствие. Я сжала ее руку. «Там наверняка замечательно. Столько новых впечатлений». Я всматривалась в еду, которую продавали в лавках. Самоса, чолли, покора, долбати у меня глаз намётан. Хочешь, все в пуре. Самим их готовить долго, а тут закажем прямо из печи. Я взглянула на ратху Она подняла брови. Ты же не одобряешь уличную еду. Она была права, но я ответила, что сегодня мы сделаем исключение. Радха еле заметно кивнула. «Мы сели за столик возле лотка. Какие у вас учительницы?» Радха провела пальцем по щербатой деревянной столешнице и вздохнула. «Учительница хинди мелкая, тощая, и у нее перхоть. Видела бы ты, какая грязная у нее шея. Радха, разве можно так говорить о тех, кто учит тебя грамоте?» Она бросила на меня вопросительный взгляд. «Ты пришла читать мне нотации?» Я накрыла ее руки своими ладонями. «Питаджи бы очень тобой гордился. Его и государственная школа устроила бы. Это была правда. Наш отец выступал за доступное образование для всех каст. Но школа Махарани — это такой шанс. Какие знакомства Радха заведет!» какие возможности перед нею откроются. Даже Питаджи радовался бы. Нам принесли чай в стеклянных стаканчиках, пури с картошкой и чатни, завернутые в газету. Радха откусила большой кусок, должно быть, проголодалась. Я машинально коснулась ее руки. Ешь, как леди. Она огляделась. Не видели ли однокашницы, как я ее поправила? и Я тут же пожалела что сделала это. Я попивала чай. А остальные учительницы? Историю у нас ведет миссис Чанна. Злыдня. Девочка из моего класса на уроке разговаривала с подружкой. Миссис Чанне это не понравилось, и она заставила Соню сделать петушка, присесть, обхватить себя под коленками и дернуть за уши. Речь о Мурге. В переводе с хинди — «петух». В телесном наказании, когда провинившийся должен сесть на корточки или согнуться пополам, коснувшись лбом ног, обхватить себя под коленями и взяться за уши. «Школьные наказания не меняются», — я скривилась. «Похоже, миссис Чанна хотела преподнести вам урок». Радха повела плечами, мол, «мне-то что?» А ведь с Маликом и с Кантой она всегда такая веселая. Так почему же со мной куксится? Я достала из сумочки узкий лайковый футляр. Раз уж ты так любишь читать, может, попробуешь сама писать книги? Это тебе поможет. ратху уставилась на футляр, перевела взгляд на меня. Должно быть, ей никто никогда ничего не дарил. Сестра достала носовой платок, вытерла жирные ладошки. медленно открыла футляр и аккуратно точно боялась сломать вынула из синего бархатного вместилища оранжевую под мрамор перьевую ручку провела пальцем по гладкому корпусу открутила колпачок полюбовалась гравировкой на золотом пер уилсон лучшее качество ручки уилсон пен компани были культовыми В Индии. Некоторые источники сообщают, что такой ручкой даже подписывали Конституцию Индии. Губы Радхи застыли в полуулыбке. Вдруг она моргнула, положила ручку обратно и захлопнула футляр. «Зря ты». «Тебе не понравилось?» — растерянно уточнила я. «Если я ее потеряю, ты рассердишься». Очередной упрек. Радха снова набила рот пури с картошкой. Точно вынуждая меня сделать ей замечание. Я поджала губы и пододвинула к ней футляр. «Это тебе, Чоти Бихен, младшая сестренка. Эти слова сорвались с моих губ. Так звал ее Малик. Он заботился о Радхе как старший брат. Я впервые назвала ее так». Радха перестала жевать. С трудом проглотила пури «Спасибо, Джиджи». -Джи. Сестра быстро доела Пури и сказала, что ей пора возвращаться. Нужно перед уроком еще кое-что прочитать. Я бы прочитала утром, но малола для тебя хну. Если ты не успеваешь с уроками, я больше не буду просить тебя делать пасту. Справлюсь. Сама. Идем? Радха вскочила со стула. Мы подошли к воротам. Радха отметилась у привратника, пересекла двор, поднялась на крыльцо и скрылась в школе. Даже не попрощалась. Я в задумчивости побрела прочь. Изначально сестра не хотела идти в школу Махарани, однако ей не терпится вернуться с обеда и взяться за уроки. До да чего непредсказуемая девочка. Жаль, что моя дочь не училась в такой школе. Я вздрогнула, обернулась и увидела строителя на раю. Он подошел ко мне вплотную и ковырял зубочисткой во рту. Дородный, пузатый, в своей широкой курте, он казался еще толще. Я отступила на шаг. «Вы меня напугали, мистер Нарайя». «Правда? Прошу прощения, миссис Шастре». Взгляд его был спокоен, но в голосе сквозила угроза. «Вы не забыли, что мы оборудуем ванные комнаты по европейской моде, как вы и хотели?» «К сожалению, на уборные денег уже не хватило. И наставни тоже». Он достал из кармана курты лист бумаги. Снова приблизился ко мне. «Вы не заплатили по счёту. На меня пахнуло дешёвыми бидий карри, которым он обедал». Я потянулась к листку, но Нарая отвел руку. «Разумеется, теперь я возьму с вас вдвое». «Что? Ведь Самир договорился об отсрочке на два месяца». Я выхватила у строителя счет, впилась в него взглядом. «Десять тысяч рупий? Но как же? Отсрочка? Два месяца истекли, он поскреб шею позавчера» а в случае несвоевременной оплаты вы обязаны заплатить мне вдвое. Это указано в договоре. Я так закрутилась. Новые заказы, визиты во дворец, добавок нужно было собрать Радху в школу, ну и, конечно, работать, работать, работать, что совсем забыла отметить это в блокноте. Я и так ждал два месяца. Он поковырял в зубах. «Если я не получу денег сегодня же...» дом мой. Это указано в договоре. Моя дочь выходит замуж, и молодым нужно где-то жить. Хайрам. Денег у меня как не было, так и нет. Большую часть заработанного во дворце я потратила на ингредиенты для снадобий махарани-латики. Парвати так и не заплатила мне за сватовство. На форму и книги для Радхи. На комнату. Миссис Аингар подняла плату, поскольку теперь со мной жила сестра, но ну и, разумеется, часть отдала хари Нара я специально не доделал туалет. Не могу же я въехать в дом, в котором нет уборной. Я выдавила улыбку, но получилась гримаса. Подождите еще немного. Выражение его круглого, как у Будды, лица оставалось таким же добродушным, однако в голосе слышалось раздражение преданная моей дочери не может ждать иначе она родит до свадьбы я подняла брови она беременна он улыбнулся показав потемневшие зубы можно подумать я пошутила я ее сразу же вышвырнул из дома но сестра умолила меня принять ее обратно в конце концов я нашел старого идиота чтобы сбыть ее с рук но скоро все заметят что она на сностяхх так жених «Ничего не знает?» Мистер Нарая зашёлся таким хохотом, что затрясся живот под куртой. «Я же не дурак!» Я отшатнулась. «Выглядите вы неважно, миссис Шастре. Давайте я вас отвезу туда, где вы держите деньги». Я вцепилась в сумочку, словно в ней лежала вся сумма. «Нет! Встретимся сегодня в три часа у ворот Джори Базара. Я принесу деньги». Нарае указал на меня с зубочисткой. Вот видите, как просто. Выбора не оставалось. Придется просить взаймы у Самира. Он не раз предлагал мне денег, и я знала, что он готов дать мне в долг, однако просить не хотелось. Я отчаянно мечтала о собственном доме и независимости, но терпеть не могла брать в долг, тем более у друзей, в особенности у Самира. Наши деловые отношения ограничивались тем, что я продавала ему мешочки с отварами, и после праздника у Парвати я старалась встречаться с ним лишь по этому поводу. Я посмотрела на часы, половина второго. Самир наверняка у себя в офисе, если не обедает где-нибудь с клиентом. Я махнула рикше. У здания с высокими белыми колоннами я так струсила, что едва не сбежала. У меня вспотели ладони. Но где еще раздобыть денег? В банке? Кто же даст суду женщине без мужа? Я похолодела при мысли о том, что ничем не отличаюсь от хари также выпрашиваю внимание, деньги. Я испугалась, что передумаю, и выбралась из коляски. Вот так сюрприз, Самир указал на стул возле его стола. Стекло отделяло его кабинет от просторного зала, где за столами сидела пятеро чертёжников. «Чаю?» Я покачала головой. «Дело срочное, иначе я бы не пришла». Я облизнула губы. Я просрочила платёж строителю. «Сколько?» «Не колеблюсь», — спросил Самир. Я протянула ему счёт. «Я верну с процентами». Самир пробежал глазами счёт, присвистнул, взглянул на меня... Подошел к стоящему позади стола сейфу, набрал код, открыл дверцу и достал пачку банкнот. Сунул их в конверт, протянул мне, сел за стол. Мне хотелось извиниться. Я думала, что справлюсь сама. Простите меня, Самир. Быть может, нужна расписка, помедлив уточнила я. Самир подавил улыбку. В уголках его глаз обозначились морщинки он встал из-за стола. «Пора идти», — подумала я. Поклоном поблагодарила Самира, направилась к выходу, зажав в руке конверт, и с облегчением вздохнула. Как хорошо, что Самира не пришлось упрашивать. В дверях здания я едва не столкнулась с Парвати. Я застыла на месте, у меня пропал дар речи. Как не билась... Я не могла изобрести предлог «Зачем я здесь?». На празднике в декабре Парвати недвусмысленно предупредила, чтобы я держалась подальше от ее мужа. Я же явилась к нему на работу. Я залилась краской. «Это не то, что вы подумали», — хотелось сказать мне. «Все совсем не так, как кажется. Не так ли?» Отпиралась и Радха, когда Парвати заметила на ней пятна синего грима. Парвати впилась взглядом в конверт и подняла брови. Я сделала намасте. В одной руке у меня по-прежнему был конверт. И пробормотала. Самир Сагиб заказывал. Я принесла. Это для клиентов. Отчасти так и было. Самир действительно раз в месяц покупал у меня средства для укрепления волос для Махарани Индиры. Правда, не сегодня, но я так спешила, что лучшего объяснения не придумала. Через полчаса встреча со строителем. Я не могу лишиться дома. Я так волновалась, что, не попрощавшись, обогнула Парвати, выбежала из здания и махнула рикше. А на завтра Парвати с запиской отменила следующий сеанс Мехенди.